570. Декабрь 18. -е. Друг мой, превосхождение духа — самое лучшее из прошлого, хуже самого лучшего из настоящего, ибо горизонт зримости выше. Ценность прошлого в том опыте, которое оно дало, заплачена за каждый. Отношениям людей огорчаться не будем. Разве можно сетовать на то, что люди раскрывают свои истинные лики и свое отношение? Уже умиляться тому, чего нет».